Глава 6 Битва магов. Противостоящие стороны стояли друг напротив друга в центре тронного зала. Две мощные магические сущности. Одна сторона — тяжелая, плотная, словно черная дыра, всасывающая свет. Другая, чистая, холодная, как далекая нейтронная звезда. Цин Минея плавно взмахнул рукой. Две короны, уложенные на бархатной подушке в руках придворного мага, плавно воспарили в воздухе и направились к Ирине Илее. — А вот мои короны, символы власти и воплощения магической силы. — Пусть они временно найдут приют в ваших руках. Лея подняла ладонь. Она не касалась корон, а лишь поводила рукой над ними. Воздух над металлическими предметами задрожал, потемнел, превратился в мутную дымку. В этой дымке проступили призрачные, пульсирующие узоры, следы сложных чар, привязанных к роднику. Печать управления Короны оказались подлинными. Благодарим за доверие, ответила Ирина. Теперь ваша очередь. Проверьте наши артефакты. Лея бережно сняла с головы диадем. В ее руке изящное украшение изменилось. Металл потеплел, заструился, превращаясь в массивную корону. Из центрального камня вырвались лучи света, острые и холодные, словно ледяные иголки, заставляющие окружающих магов прищуриться. Это был не эстетический эффект, а сфокусированный поток чистого порядка, отсекающий хаос. Ирина с видимым сожалению отстегнула браслет. Едва металл разомкнулся, воздух содрогнулся от глубокой проникающей вибрации, похожей на гул запускаемого реактора. Браслет вспыхнул не светом, а концентрированной энергией, ослепительной, как сварочная дуга, обжигавшей даже сквозь закрытые веки. Это демонстрировало мощь воли, трансформированную в чистую силу. Цин Минея не моргнула, ее глаза сузились, но лицо оставалось бесстрастным. Внешние проявления ее не интересовали, вспышки, вибрации, всего лишь внешние эффекты. Вся ее концентрация была направлена на другое, на потоки магии, плотность ядра силы внутри артефакта Тонкой нитью воли, тончайшей, как волос, но острой, как игла, Она осторожно коснулась сначала диадемы короны Леи. Прикосновение было деликатным. Она ощутила чистый холодный поток, который оттолкнул ее щуп, вызвав легкое покалывание в сознании, словно от статического электричества. Затем дотянулась до браслета Ирины. Здесь энергия была горячей, вибрация мощнее, и нить тьмы слегка обожгла заставив Цен-Минею внутренне поморщиться. Артефакты оказались сильными, подлинными. Эмоциональный накал внутри нее возрос, жадность смешалась с подозрением, сердце забилось чаще, магия в пальцах заискрила, готовясь к действию. Она не смогла полностью разоблачить подвох, но это лишь усилило ее желание овладеть артефактами. Внезапно ее захлестнула волна титанической мощи, древней и нечеловеческой ясности. Сила, которая не стремилась уничтожить, а просто существовала, как гравитация звезды. неизбежная всепроникающая, сжимающая пространство вокруг. Поток вторгся в ее сознание неожиданно. Холодный свет прорвал темные сплетения ее ауры, вызвав острую боль в висках на мгновение ее уверенность дала трещину и сквозь нее пробежал холодок перовытного страха легкий озноб по позвоночнику дыхание на мгновение сбилось смогла ли она справиться эта сила превосходила все знакомое не была хаотичной тьмой оскита а являлась упорядоченным эфиром который перестраивал реальность одним своим присутствием. Обратного пути не было. — Ваши артефакты обладают невероятной силой! — выдохнула она. И в голосе прозвучала искренняя нота потрясения. — Смогу ли я выдержать такую мощь? Пальцы слегка задрожали но она быстро овладела собой, и маска невозмутимости вернулась, хотя глаза выдавали лихорадочный блеск. Зрачки расширились от прилива чужой энергии, которая уже просачивалась в ее ауру, вызывая легкое жжение в ладонях. «Попробуйте вместе», — предложила Ирина спокойно, но внутри нарастало беспокойство сердце билось ровно магия в браслете пульсировала в унисон с свою волей отзываясь эхом в груди она ощущала как лея рядом усиливает контрпотоки тонкие нити света оплетающие короны цен минея готовые к разрыву ослабляющие темные связи слой за слоем. отличное предложение дорогие королевы согласилась цен -Минея и маска дружелюбия вернулась на ее лицо. Голубы растянулись в улыбке, но в глазах мелькнула тень расчета. Плавным движением Цен Минея направила одну корону к Леи, другую к Ирине. Предметы поплыли по воздуху, медленно вращаясь. Отбрасывая темные блики, нити магии тянулись за ними, словно паутина. Слегка дрожат сопротивления контр -заклинание. Лея и Ирина не касались корон сразу. Позволили им зависнуть ближе, ощущая, как темные сплетения пытаются внедриться в их ауру, вызывая легкую дурноту и холод в пальцах, словно от прикосновения к положенному камню. контр Леи уже действовало глубже. Невидимые потоки света оплетали короны плотнее, разъедали связи, вызывая в воздухе легкое потрескивание. Со своей стороны Ирина и Лея освободили свои артефакты. Диадема, корона, леи и браслет Ирины поплыли навстречу королеве Аэтриона. Медленно, с легким гудением, отбрасывая чистые блики света, режущие тени в зале, заставляя воздух слегка вибрировать. Потоки эфира хлестнули в стороны, разгоняя мелкие темные завихрения вокруг десантников. Тея напряглись, ощутив отдачу. Цин Минея широко раскрыл ладони. Артефакты легли в них с мягким касанием. Металл согрелся под пальцами, но тот же ударил холодом глубже, проникая в сосуды. В ее ладонях лежали два источника почти неограниченной силы. Диадема пульсировала холодным светом, обжигая кожу. Браслет вибрировал жаром, потоки магии хлынули в ее ауру, усиливая темные нити, но с подвохом. Ложные уровни начали испаряться медленнее, чем ожидалось. Ее глаза блестели лихорадочным светом, зрачки расширились от прилива мощи, наполнявшей грудную клетку. Все шло по плану. Она ощущала, как артефакты начинают подчиняться. Настоящая сила проникает в нее, смешиваясь с тьмой Оскита. Оставалось совершить последний, решающий шаг. Напряжение достигло пика. Триумф смешался с жадностью, под которыми пряталось остаточное сомнение.